Грэм. Трехэтажный дом, стены которого были выкрашены в сочный зеленый цвет, находился в самой середине небольшой улочки, всецело оправдывая представление Грэма о Бруклине. Сидя у окна, располагавшейся напротив чайной, Грэм допил остывший кофе. Скоро он пойдет и позвонит в дверь этого дома. Еще никогда он не волновался так, как сейчас. То... Что должно было случиться, через несколько минут невозможно разыграть ни на театральной сцене, ни перед кинокамерами. Ему казалось, что такое может произойти только в уютной домашней обстановке, за высокими закрытыми окнами. Он нашел их адрес в интернете, следуя указаниям, которые мать оставила для него в тетрадке со стихотворениями его отца. Сначала он думал им позвонить, но потом решил прийти, безо всяких предупреждений. Некоторые вещи можно сказать друг другу только в лицо. Эмбер с Гленом, конечно, предлагали его проводить, но он предпочел пойти один, поскольку в глубине души не знал, как дед с бабкой встретит его на пороге собственного дома, тем более, что они даже не догадывались о его существовании. Нежданное появление внука могло только разбередить их старые раны. Ты так на него похож. Рядом рассмеялась какая-то женщина. Грэм вздрогнул. Потом резко встал, расплатился по счету и вышел из чайной. Далеке грянул духовой оркестр. Грэм перешел улицу и по каменным ступеням поднялся к двери дома. Легкий ветерок доносил до него запах жасмина. После некоторого колебания он нажал кнопку звонка. Ему почти сразу открыла дама лет шестидесяти с ясным взглядом, длинными седыми волосами, собранными в конский хвост, просторной в футболке и джинсах. Да? Чем могу помочь? Осведомилась она, сиплым, как у курильщицы голосом. — Вы — Альма Каннинхэм. — Точно. — Мы знакомы? — Меня зовут Грэм. — Все это может показаться вам нелепым, но вы были знакомы с моей матерью лет двадцать назад, когда жили в Ноксвилле. С Нормой Фьюит. Впрочем, тогда ее звали Норма Джеймсон. — Норма? На мгновение задумавшись, повторила дама. — Да, действительно, я... Альма, вздрогнув, заглянула ему в глаза, и он почувствовал, как ее охватило волнение, и в ее душе что-то надломилось. Она поняла, кто стоит перед ней. Грэм не смог произнести ни слова. Потрясенная, Альма припала спиной к двери и позвала мужа, тот подошел почти сразу. Грэм взял себя в руки, снова представился и добавил, что, как ему кажется, они приходятся ему, дедушкой и бабушкой. Однако, когда он заметил в глазах Митчелла недоумение и даже досаду, ему вдруг захотелось сбежать. Но Альма, стоявшая ближе к Грэму, схватила его за руку и крепко сжала, как будто почувствовав, что должна его удержать. Тогда Митчелл, взяв Грэма за плечо, пригласил его в дом. Грэм направился следом за ним, вдыхая долетавший из кухни запах печеных яблок, а Альма тем временем закрыла за ними дверь. Они втроем проследовали в гостиную в конце коридора, просторную, уютно обставленную комнату, похожую на библиотеку и одновременно картинную галерею со стеклянной стеной, выходившей в залитый солнцем сад. — Прошу, присаживайся, — сказал Митчелл, показывая на диван. — Выпьешь что-нибудь? — Благодарю. Может, немного воды? — сказал Грэм, разглядывая картину, на которой был изображен темноволосый мальчик на берегу реки. Альма присела рядышком, не смея отвести от него глаз, хотя выглядела она не менее смущенной, чем он. Тут же на диване, греясь на солнышке, полюживал черный котенок. Грэм погладил его по грудке, где у него было белое пятнышко, и он, открыв большие бледно-зеленые глаза, замурлыкал. «Даже не знаю, что еще сказать». Начал Грэм, чувствуя, как у него дрожат ноги. «Я тоже», — засмеялась Альма. — Никогда не отличалась мастерством завязывать беседу. — Надеюсь, я вас не очень побеспокоил. Я долго не решался прийти, боялся, что это не по правилам. Может, было бы лучше сначала позвонить? — О, нет, ты правильно сделал. — Да, кстати, а как ты нас разыскал? Мать рассказала мне про вас перед тем, как я сел в самолет. Она знала, что вы переехали и теперь живете здесь. А потом я нашел в справочнике ваш адрес. — А Норма с тобой? «В Нью-Йорке?» «Нет, она в Канзасе». «В Канзасе? Значит, она перебралась туда и из Ноксвилла?» «Да, когда мне только исполнилось два года. Теперь она живет рядом с Эмпорией, если это вам о чем-то говорит». «Признаться, ничего, мы с Митчеллом никогда не бывали в Канзасе». С нас хватило и Теннесси. «Ну и как она поживает?» «Последний раз я видел ее у нас в старом доме. Она была еще студенткой и... Альма, снова разволновавшись, смолкла, оборвав фразу и в смущении отвела взгляд в сторону, но лишь на мгновение. «У нее все в порядке», — солгал Грэм, понимая, что не может поступить иначе. «Она вся в делах, как всегда, но старается быть в форме». «А у тебя есть братья или сестры?» «Брат и сестра», — сказал Грэм и тут же почувствовал, как у него скрутило живот. «Брату семнадцать, а сестре семь, и они теперь...» очень далеко и страдают каждый по-своему а тебя что привело в Нью-Йорк меня приняли в фотошколу скоро начну учиться «М -м, стало быть ты у нас творческая личность сказал Митчелл. — признаться я все еще горошен твоим появлением мой мальчик мы даже не знали что у Нормы есть ребенок и уж тем более что его отец Натан все это так неожиданно После смерти Натана мы потеряли твою мать из виду, ума не приложу. Зачем она скрыла от нас, что у нее есть ты? Я и сам не понимаю, почему она тогда вам ничего не рассказала, но я пришел не для того, чтобы ее оправдывать. Тем не менее, я точно знаю. Ей очень хотелось, чтобы вы встретились. А еще она дала мне вот это. Грэм достал из рюкзака тетрадку со стихотворениями отца и передал ее Митчелу. Альма, узнав тетрадку, не смогла сдержать слез. Мичел стал бережно перелистывать страницы, и лицо его озарялось бликами света, отражавшимися от пожелтевшей бумаги, как от зеркала. Потом он передал тетрадку жене. Она прижала ее к груди, словно это была частица ее давным-давно умершего сына. Я знаю их почти все наизусть, сказал Грэм. Не помню, сколько времени у меня ушло, чтобы все это прочитать, только эти стихотворения и помогли мне представить, каким он был. А он был действительно талантлив. Его вполне могли бы печатать, я в этом уверен. Альма, встав, пошла за большой фотографией в рамке, которая стояла на камине и передала ее Грэму. На ней был улыбающийся юноша в белой рубашке со взъерушенными черными волосами, сидевший за обеденным столом в семейном кругу. Это его последняя фотография. Присаживаясь на место, пояснила Альма. Ему только-только исполнилось девятнадцать. Это было за несколько недель до того, как они с Нормой отправились в тот дом реки. У Грома перехватило дыхание, когда он всмотрелся в молодое лицо, запечатленное почти два десятка лет назад, и как две капли воды, похожие на его собственные, Только сейчас он увидел, насколько точно отец соответствовал портрету, который он мысленно нарисовал, и понял, Почему так разволновались Альма с Митчеллом, увидев его, Грэма, на пороге своего дома? Слово за слово Грэм рассказал им о своем детстве и отрочестве, которое он провел в Канзасе, о своих устремлениях, музыкальных и литературных пристрастиях, о любимых фильмах. Альма с Митчеллом сделали то же самое, и он понял, что у него с ними очень много общего. Митчел по-прежнему преподавал гражданское право в Корнельском университете. А Альма как раз сейчас выставила свои последние картины в одной из галерей Гринвич-Виллиджа. По просьбе Грэма она показала ему свою мастерскую на втором этаже. Маленькое святилище, до потолка заполненное красочными полотнами, в основном обнаженной натурой и городскими пейзажами. Когда они вернулись в гостиную, Альма, взяв несколько фотографий сына в разном возрасте, вспомнила самые счастливые мгновения, прожитые вместе с Натаном. То была долгая череда ярких картин, позволивших Грэму воссоздать более четкий и цельный образ отца. Потом она рассказала ему о том, что произошло той ночью в доме у реки, рассказала простыми словами, которые его мать, однако, никогда не могла произнести при нем вслух. То была трагедия, которая внезапно обрушилась на двух молодых людей в минуту, когда будущее, уже казавшееся им ясным и определенным, вдруг померкло. То была трагедия, сделавшая навсегда несчастной девушку будущую мать Грэма и помешавшая ему самому узнать того юношу. Митчелл предложил всем пройти в сад и ответить яблочного пирога, только что им самим испеченного. Под ярким солнцем, согревавшим своим теплом восточное побережье, Грэм провел с ними и с котенком на коленях весь вечер и, собираясь уходить, пообещал заглянуть к ним в следующее воскресенье на завтрак, уже вместе с Эмбер, с которой им очень хотелось познакомиться. «Тем более, что так, — пояснил Митчелл, — они смогут представить его другим родственникам, живущим неподалеку». Благоподобные воскресные завтраки со временем стали для них прекрасным поводом собираться за одним щедрым столом. Перед уходом Грэм крепко обнял Альму и Митчелла и двинулся вверх по Карлтон-авеню, предвкушая новую встречу с дедом и бабкой и мысленно прокручивая вопросы, которые он не успел им задать, и все, что ему захотелось узнать о своем отце, чьи образно всегда запечатлялся в его памяти. Его опьяняла радость от того, что впервые в жизни он оказался там, где ему следовало быть. У станции метро Грэм остановился, чтобы сфотографировать концертные афиши, которыми были обклеены все стены. Потом он снял женщину, державшую за руку мальчонку, с которым она спускалась в метро, а затем паренька на платформе, увлеченно разглядывавшего фантастические комиксы. И, наконец, старушку. сидевшую рядом с каким-то отрешенным видом и с огромной хозяйственной сумкой на коленях. В вагоне он достал из рюкзака роман «Дорога», корма «Кормака» Маккарти, но так и не смог сосредоточиться на сухих фразах, в потому, что все его существо переполняло приятное волнение, которое никак не хотело его отпускать. Поднявшись на поверхность, он первым делом заскочил к Тейлор, двоюродной сестре Эмбер. Ее квартира, расположенная на пятом этаже дома в самом центре Гринвич-вилледжа, была пуста. Тейлор весь день трудилась в больнице, а Эмбер с Гленом, похоже, не появлялись здесь с полудня. Крем скинул куртку, выпил стакан лимонада на кухне и зашел в комнату, которую делил с Эмбер и Гленом. Влекшись на кровать, он хотел было позвонить матери, но передумал, решив сделать это вечером. Ему надо было много ей сказать, особенно сейчас, когда он узнал о том, что случилось на берегу Теннесси. Хотя, пожалуй, это лучше бы сделать при встрече. Он не мог взять в толк, почему Норма долгие годы скрывала от него ту историю. Ведь она была ни в чем не виновата, и стыдиться ей было нечего. Но у матери была досадная привычка. Ни с кем не делиться на болевшем и упорно прятать переживание за напускной улыбкой и успокаивающими словами. Ту трагедию она хранила в себе, сокрыв ее, как и многое другое, в глубине своего чрева точно младенца, которому хотят помешать появиться на свет. Грома представить не мог ужас, который тогда пришлось пережить ей, девятнадцатилетней девочке. Не мог он вообразить и то, как сам повел бы себя, случись такое с Эмбер. Равно как и то, как сложилась бы его жизнь, если бы отец не совершил безрассудный поступок, решив искупаться в коварных водах Теннесси. Но тогда мать никогда не встретила бы Харлана. Они не перебрались бы в Канзас его вечной пылью, запах которой Грэм порой ощущал на своей одежде и сейчас. Но тогда у него не было бы ни Томми, ни Синди. Он никогда не полюбил бы Эмбер и не вытворял бы черт знает что на пару с Гленом. и не любил бы его по-своему. И все это, в сущности, мешало ему перечеркнуть эту жизнь, в которой его отец был, не более чем призрачной тенью. Сейчас, вдали от Канзаса, он не мог избавиться от ощущения, что мать так и не простила его за то, что он освободил Хейли, быть может, только поэтому отправила его подальше от себя. Ведь, несмотря на все, что она сказала ему тогда в аэропорту, он так и не понял, почему она внезапно изменила свое решение. Ее разговор с Тессой не мог все объяснить. Это было так не похоже на нее. Впрочем, теперь многие ее поступки казались ему довольно странными. Представить, что теперь она осталась одна с Синди, оказалось особенно тяжело. Не менее тяжко было думать и о том, как они будут жить вдвоем, без Томми, без него. Но Томми, возможно, еще вернется. Грэм очень боялся, что мать разочаровалась в Синди, как и в его младшем брате. что она по-прежнему не хочет смириться с действительностью, не может принять новый облик дочери, ставший печальным символом ее разбитых надежд, что она неосознанно отталкивает ее и уже не сумеет дать малышке любовь, в которой та нуждается. Любовь, которую его сестренка не получит ни от кого другого. Скоро Синди снова пойдет в школу. и Норма больше не сможет прятать ее от людей, а его Грэма уже не будет рядом, чтобы помочь ей справиться с новым испытанием, поскольку в критическую минуту он бросил эту невинную девочку, которая сохранила бы свое прелестное личико, если бы он не решил тогда перепилить наручники у той, которая обезобразила ее. Все его мышцы напряглись. Но он подавил тревогу, затянувшись несколько раз косячком, лежавшим в пепельнице. Он не заслуживал всего хорошего, что произошло с ним за последние дни. В аэропорту Канзас-Сити он думал только о себе. Главным для него тогда было поскорее встретиться с Эмбер и Гленом. Он не смог отказаться от подарка, который сделала ему мать, и остаться еще на несколько месяцев рядом с ней, пока у нее не затянулись бы душевные раны. Он не смог набраться терпения и подождать, зная, что когда-нибудь уедет навсегда. Почему только ему одному было даровано право вырваться из болота, в котором погрязла вся семья? Ведь он мог бы предотвратить беду, если бы хорошенько все продумал, просчитал все риски и возможности, если бы, к примеру, он осмелился сказать матери, что знает о запертой в подвале Хейли. Возможно, она послушалась бы его. Быть может, ему удалось бы уговорить мать, и она освободила бы девчонку, не видя другого выхода. И Синди осталась бы все той же маленькой красавицей, если бы тогда он просто отвез Хейли в город, а не предоставил ей, опьяненной яростью и жаждой мести, полную свободу действий в своем доме. Синди осталась бы все той же маленькой красавицей. Но даже понимая все это, Грэм не мог решиться на возвращение домой. Он никак не мог попрощаться с новой жизнью, открывшей ему свои объятия. Удастся ли ему убедить мать, чтобы она переехала, перебралась к нему вместе с Индией и Томми? На самом деле ее ничто не удерживало в Канзасе. Она могла бы там все продать и подыскать хорошую квартиру здесь, в каком-нибудь тихом зеленом районе Нью-Йорка. Она завелась бы завелась новыми знакомыми и, возможно, наконец встретила человека, с которым пошла бы рядом по жизни. Синди росла бы в окружении где нет враждебного отношения к тем кто отличается от других и где на нее уже никто не бросал бы косых взглядов о томми мог бы наблюдаться у лучших психологов жизнь в новом месте воздух большого города прочистили бы ему голову и легкие он постепенно вошел бы в другую колею и на сердце у него стало бы легко такое будущее для их семьи казалось вполне возможным главное было бы желание Грэму хотелось убедить себя в том, что он сумеет их уговорить, и со временем найдет способ, как исправить то, что еще можно. Он расстегнул рубашку и отправил Смс-ку Эмбер, чтобы узнать, где она. В ожидании ответа взял с ночного столика тетрадку и записал в нее все, что узнал о Натане Каннингхэме, чтобы ничего не забыть. Это был очень любознательный мальчик, много читавший. В одиннадцать лет он решил стать вегетарианцем. Он так и не смог оправиться после смерти своей любимой таксы Луции. Писать стихи он начал, когда поступил в колледж. Его первую настоящую подругу звали Натали. Ему очень нравились вестерны и русское кино. Он знал наизусть каждую строфу из листьев травы Уолта Уитмена. Иногда он по привычке садился в свой старенький форт и, не ставя никого в известность, уезжал, куда глаза глядят. Он мечтал увидеть Индию, Китай и Японию, хотя боялся самолетов. Над правым глазом у него был маленький шрам, результат падения с велосипеда. Воображаемый мир всегда казался ему куда более привлекательным, чем тот, в котором он жил. Каждый день, проведенный с ним, его родители почитали за счастье. А повстречавшись с Нормой, он стал самым счастливым человеком на свете. Завибрировал телефон Грэма. Эмбер ответила, что они с Гленом сидят в чайной, в паре улиц от него. Он переоделся и решил присоединиться к ним. Снова погрузившись в тягучий коммон города, Крым быстрым шагом двинулся по шестую веню, стараясь не упускать из виду мельчайшие детали, составлявшие живое полотно, которое сама жизнь рисовала у него перед глазами. Он прибыл в Нью-Йорк четыре дня назад, но гигантский город казался ему все более фантастическим. Здесь все многократно сгущалось, усиливалось, учащалось. Краски, движения, звуки, сердцебиение. И каждый человек здесь нес в себе искру. Вот щекастый мальчуган бежит по тротуару с водяным пистолетом в руке. Вот студентка с посеребренными волосами напевает песню новозеландки лорд Гринлайт. А вот чернокожая старушка следит взглядом за птицей, примостившейся на ветке дерева. А вот ясноглазый юноша с ужимками пумы улыбается, поравнявшись с Грэмом. Эмберы с Гленом сидели в глубине чайной, изучая журнал МОД. Грэм поцеловал Эмбер и присел рядом на широкий диванчик, обшитый искусственной кожей. «Ну как все прошло?» — осведомился Глен, держа в руке чашку с горячим шоколадом. «Замечательно! Они оба просто прелесть! И мне удалось много узнать про отца. Я обещал им еще прийти». Следующее воскресенье на завтрак. — Ну вот видишь, а ты переживал, — произнесла Эмбер. — Не могу сказать, что ты унаследовал характер от матери, скорее от отца. — Если бы все было так просто, не забывай, только благодаря ей я здесь с вами. — Знаю, и поэтому буду очень рада видеть Норму у нас. Да, кстати, мы тут с Гленом тоже не теряли время зря. Обошли несколько агентств недвижимости и подыскали по меньшей мере четыре квартиры по вполне приличной цене. И все они освобождаются к концу месяца. Можем наведаться туда на этой неделе. Впрочем, покажу тебе фотки. Одна находится в шаге отсюда, там есть большой балкон с видом на гудзон. Хозяйка просто класс. Она с радостью согласилась сдать ее трем студентам. И я, если честно, уже представляю, как прекрасно мы там устроимся. — Не говоря уже о том, что моя комната будет в дальнем конце квартиры, и вы сможете у себя хоть на голове ходить, без всякого стеснения, — заметил Глен, продолжая листать журнал. — Все это заманчиво, — сказал Грэм и направился к стойке, где заказал себе ананасовый сок у официантки, симпатичной брюнеточки, которая, похоже, только недавно стала совершеннолетней. Заглянув в телефон, он заметил пропущенный вызов. Судя по коду, звонили из топики, где он учился до начала лета. Правда, было непонятно, кто мог ему звонить оттуда именно сейчас. Грэм дошел в гугл и посмотрел новости. Его внимание привлекла статья, в которой рассказывалось о спорном судебном процессе над жительницей Демойна, убившей мужа выстрелом в спину, за то, что тот долгие годы издевался над ней. Грэм вздрогнул. После того, как мать рассказала ему всю правду о Харлоне, Он никак не мог свыкнуться с несколько бредовой мыслью, что это она застрелила его, а не какой-то там охотник. Ружейная пуля попала ему прямо в сердце. С тех пор прошло немало времени, никому и в голову не пришло подозревать норму. Уж слишком нелепой и неоправданной была бы такая версия. Но теперь Грэм уже ни в чем не был уверен. После истории с Хейли, с подвалом, сможет ли он когда-нибудь спросить мать об этом? И что это изменит? Неужели ему действительно хотелось узнать, что произошло с Харленом? Почувствовав вдруг непреодолимое желание позвонить ей и узнать, как она там, Грем решил не дожидаться вечера. И, отойдя к выходу, набрал номер их домашнего телефона, но ему никто не ответил. Тогда он попробовал позвонить матери на мобильный, но сразу попал на автоответчик. Чтобы она отключила телефон средь бела дня, это на нее не похоже. Грем решил перезвонить ей позже. Наверное, она уехала из Синди в город и просто забыла его подзарядить. Он вернулся за столик и украдкой взял Эмбер за руку. Покончив с напитками, они отправились втроем полакомиться фалафелем на лужайках парка Вашингтон-сквер, тихого островка в бурном океане большого города. Фалафель, жареный во фритюре шарики из измельченных бобов, приправленные пряностями. Родина этого блюда считается Египет. Потом они спустились в метро и поехали к Эмпайр-стейд-билдинг, чтобы полюбоваться с последнего этажа небоскреба за ходом солнца. Глент Сэмбер уже там побывали, сразу как только приехали в Нью-Йорк. Грэм, вцепившись в перила, не мог оторвать глаз от раскинувшейся перед ним панорамы, колоссальной пульсирующей шире. Вросив взгляд в сторону Бруклина, он попробовал определить, где живут Альма с Митчелом. представить, о чем они сейчас думают и какое впечатление он на них произвел. Разве могли они разочароваться в человеке, о существовании которого до сегодняшнего утра даже не подозревали? Солнце неспешно клонилось в стороне Нью-Джерси, озирая здание ярко-красным пламенем. Грэм сделал несколько снимков и отправил их матери, а также Томми, теши себя надеждой, что, возможно, когда-нибудь брат их увидит. Так втроем они и стояли до тех пор, пока солнце не исчезло совсем и ночь не разлилась черной кровью по трепещущим артериям Манхэттена, не тронув, пожалуй, только верхушки башен финансового округа, увенчанные мерцающими оранжевыми огоньками. Двое парней и девчонка из Канзаса стояли так, обнявшись, опьяненные воздухом поднебесных высей, и смотрели на все это, связанные стремлением все одолеть». и надеждой, что там, тремя сотнями метров ниже, их ждет прекрасная жизнь.